Отряд дире действительно шёл по джунглям, а я действительно находился в середине, но не на мягких носилках и пешком. Росли обезьяны присутствовали, хотя каждый доставал мне до уха. Один двигался впереди, второй сзади. Не каждый держал конец крепкой, похожей на пеньковые верёвки. Другие концы были увы жёсткими петлями, затянуты на чистой шее несчастного полянского. Грубый, конечно, по варварски, но эффективно. Мрачный бередач в галифе и разгрузочном жилете шёл рядом и очень внимательно следил за каждым моим движением. Время от времени тыча в бок древком копья, зато носильщики действительно тащили мой маяк. Это стопроцентная правда. Насчёт обезьян, птиц и лян тоже. Только как не скрывай, как не лакируй, как не делизируй, а затушевывай смысл происходящего невозможно. Я в плену у дикарей. Хотя если передать шифраграмму с таким текстом, в центре решат, что я сошёл с ума. Кстати, какую телеграмму передаст Коловсков своему руководству в Минобороны, что метеоролог Ковалёв пропал без следа при попытке установить метеокомплекс? Вряд ли она попадёт к особисту, обеспечивающему ему мою легенду. А кроме него, кто и что поймёт из этого сообщения? Никто и ничего. Какой Ковалёв? Какая метеостанция? Правда, когда наступит день Че, задание будет провалено, а я не выйду на связь, сюда прибудут парни из внутренней контрразведки и целенаправленно начнут отрабатывать версию о моей измене. И отработают, можно не сомневаться. Вступив в сговор со спецслужбами диких племен Южной Африки, перешел на их сторону, изменив родине и сорвал выполнение государственного задания особой важности. Или что-то подобное. Эти ребята знают, как правильно написать, чтобы стопроцентно обеспечить заочный приговор военного трибунала. И Колосков попадет под раздачу, отработают бедолагу с его карманной гранатой, манерой здороваться, специфической фразеологией и прочими художествами по полной программе отработают. Наверняка вылетит из армии, как пробка из бутылки. А может, тоже загремит под суд. «Так что же делать?» Меня никто не обыскал в поисках пистолета или гранат. Наверное, дикарям в голову не приходило, что оружие кто-то из-за чем-то может прятать. Но оружия у меня и не было, только складной нож со стопорившимся клинком и пилой, несколько таблеток обеззараживателя для воды, да три пачки гемотогена. Обеззараживатель мне сейчас не особенно нужен, а вот гемотоген может пригодиться. Да и складень тоже. подкрепиться несколькими чёрными квадратиками, потом незаметно открыть нож, мгновенно перерезать верёвки, потом конвоиры два движения 1 2 да ещё бородач три и в заросли. Можно, конечно. Но моя задача не освобождение из плена, а установка маяка. К тому же из этого заколдованного леса мне никогда самостоятельно не выбраться. А сколько можно прожить в сказке, особенно в страшной сказке? Боюсь уже через сутки Моими костями будут весело играть резвые обезьянние детишки. Джунгли стали редеть, потом мы вовсе расступились. Мы вышли к реке, точнее к подвесному мосту через очень широкую по российским меркам и мелкую речушку. Мост был сплетён из лиан, поднимался в сторону более высокого берега и не имел перил. Когда авангард отряда ступил на эту ненадежную и шаткую тропу, Она принялась раскачиваться из стороны в сторону. Аборигены не обращали на подобные мелочи внимания. Они спокойно шли на расслабленных и полусогнутых ногах, с уверенностью, напоминая муравьёв, прилипающих к ниточке или травинке. Я тоже попытался превратиться в муравья, но ничего не получилось. Чтобы сохранить равновесие, пришлось расставить руки и балансировать на манер канатоходцев. Вряд ли это сыграло решающую роль, скорее помогли натянувшиеся северёвки на шее. Вся жизнь состоит из парадоксов, философски подумал я, когда танцующий мост закончился. Если бы я сорвался, то был бы повешен сразу на двух петлях. Конечно, я не самый лучший, честный, правдивый и безгрешный человек на земле, но двойного повешения, наверное, всё же не заслужил. А-ля-ля, а-ку-а-ку. Двое практически голых дикарей с перьями, в спутанных волосах, встретили нас с радостными приветственными криками. Хотя я надеялся, что эта радость на меня не распространяется. Ведь они не знают, что я хороший и порядочный человек, а значит, могут радоваться мне исключительно как добычи. Чур меня, чур!» В руках эти двое держали копья, однако ради радостной встречи воткнули их остриями вверх в крупный черный песок. Сейчас встречающиеся восторженно терлись носами с прибывшими соплеменниками, но основной их функцией явно была охрана переправы. Если перерубить две толстые лианы, мост упадет в грязно-коричневую воду. Правда, не составит труда перейти речку в брод или перепрыгивая по торчащим камням, но они, возможно, этого не понимают. Ничего. Теперь в этих дитях природы есть человек, который сможет совершенно бескорыстно разъяснить многие тайны мироздания. На крике часовых, откуда-то появились голые дети, потом женщины в набедренных повязках, с отвисшими до пояса пустыми грудями, огромными, вывернутыми наздрями, через которые можно было рассмотреть, что они ели на завтрак, и вывороченными губами. Они окружили нас, гользя Трогали за руки и плечи моих пленителей. С интересом разглядывали белого человека. С веревками на шее. Веревки могли создать неблагоприятные впечатления обо мне. Это недоразумение, пояснил я на плохом португальском. Я друг! Галдеж прекратился. Несколько десятков глаз рассматривали пленника. Друг! Я ткнул пальцем в грудь. Аборигены напряженно ожидали. Надо было сказать, чей я друг. Но я не знал, кто передо мной, поэтому поступил дипломатично. Я друг всех. Обнажая никогда нелеченные зубы, аборигены рассмеялись, как будто я сказал что-то очень смешное. Или сморозил очень большую глупость. Бородач смеяться не стал, но пнул меня ногой под зад. Не больно, но обидно. Через несколько минут мы оказались в деревне. На большой размером с футбольное поле опушки стояли круглые глинобитные хижины под крышами конической формы из уложенных под спирали травяных матов. Диаметр домов составлял 4-5 метров, высота стен около двух. Верхушки крыш поднимались еще на метр-полтора. На поляне дымилось несколько небольших костров. Между ними выклевывалось что-то из травы. Важно, расхаживали большие птицы, похожие то на бесхвостых павлинов, то ли на индюков с веселыми хохолками. Валялись в пыли худые и тёмные свиньи, вокруг которых резвились серые с бежевыми подпаленными на боках поросята. С крыш домов и веток деревьев на нас лениво смотрели мелкие красномордые обезьяны. Жизнь деревни вяло булькала, как начинающая закипать уха в рыбацком котлеке. Людей видно не было, только возле ближайшей хижины работали два обрегены. Я присмотрелся, Один откалывал от камня острые осколки, а второй сноровисто вставлял их в расщепление ровных палочек с оперением на конце. Они делали стрелы. Я попал в каменный век. За 21 день до дня Че. Российская военная база в Анголе. День. К этому всё и шло. С самого начала нынешней командировки казалось, что я не только перемещаюсь в пространстве сквозь тысячи километров на юго-запад, но и плыву вспять по реке времени. Долгий перелёт из Москвы в Луандру, и я попал на 20 лет назад. Устаревшие поршневые дакоты вдоль взлётной полосы и свободной без металлодетекторов проход к самолётам, автоматы с газировкой, плоские портфели аэропортовских чиновников, форды Эллен Дровера 70-х годов. Потом воняющая керосином ревущая и дребезжащая раритетная Дакота проваливалась в каждую воздушную яму, доставила меня прям в амбо. И я очутился в 60-х. Сельский аэродром российской глубинки, где роль летного выполняла самое обычное поле, заросшее жестко выгревшей травой, с похожим на большой сарай в здании моего аэродрома. Спускаясь с борта по шаткой металлической лесенке, я не был уверен, что меня встретят. Обстановка там послевоенная, сам понимаешь. Много неразберихи, возможной накладки, пояснил Иван. Но мы и все продумали. Вот, держи.